«Участие низших классов в смуте». Наконец, вслед за провинциальными служилыми людьми, и за них цепляясь, в смуту вмешиваются люди жилецкие, простонародие тяглые и нетяглые. Выступив об руку с провинциальными дворянами, эти классы потом отделяются от них и действуют одинаково враждебно, как против боярства, против дворянства. Зачинщик дворянского восстания на юге князь Шаховской, всей крови заводчик, по выражению современника летописца, принимает к себе в сотрудники тельца совсем не дворянского разбора, то был Болотников, человек отважный и бывалый, боярский холоп, попавшийся в плен к татарам, испытавший турецкую каторгу и воротившийся в отечество агентом второго самозванца,